Глава 1117-я. Десятой доли моей силы хватит, чтобы поставить тебя на место. Это... Чунэдзе скривился. Натренированные с годами инстинкты вовсю били тревогу, клоны созданные секретной техникой сдрожали. Сейчас в голове Чунэдзе осталась только одна мысль — увернуться от этого клинка. Хотя делать это ему не хотелось, все таки он находился на поздней ступени Вечной Звезды. Тем не менее, предчувствие катастрофы и тревога победили гордость. Он молниеносно отскочил назад. Одновременно с этим он со всей силой метнул Ван Бола своё золотое копье. Оружие золотистой молнии стремительно приближалось к Ван Буэлэ. К сожалению, хоть он среагировал очень быстро и почти не колебался, было уже слишком поздно. Другими словами, как только Ван Буэлле достал свое оружие, воплощение всепоглощающей ненависти, все было решено. Этот удар не получится заблокировать, от него не увернуться, он обязательно достигнет цели. Копье с треском разбилось вдребезги на множество золотых осколков прямо перед Ван Пуоле. Части копья разлетелись во все стороны. Почтенный государь только поднялся на начальную ступень вечной звезды и продемонстрировал только треть своей силы. Чунат если это все, на что ты способен, я разочарован. Примечание переводчика: Почтенный государь. Обычно используется в легендах или фантастических произведениях в качестве обращения, которым сами себя называют обладающие огромной силой и властью персонажа. Ван Буало испытывал душевный подъем. В этом поединке, если не считать козырей, он выкладывался на все сто процентов. Однако он настолько вошел в роль могущественного эксперта, что эти слова сами собой сорвались с языка, а по лицу промелькнула тень разочарования, которую он даже не попытался скрыть. В действительности у него внутри все кипело, Силой вечной звезды Клокотала, он был абсолютно спокоен не из-за наличия какого-то невидимого барьера, а из-за смертоносного оружия, что растекло золотое копье с такой скоростью, не позволявшей проследить за траекторией Клинка. Накопленная за прошлую жизнь ненависть, острота самого Клинка, а также благословение вечного и Созвездия, с ними для него как будто не существовало твердыни, которую нельзя было бы сокрушить. В следующий миг Клинок достиг отступающего Чунэ Цзэ, не дав тому шанса хоть что-то сделать. Тот резко поменялся в лице. Его тело, словно огромная гора, раскололось и стало падать. Грохот стоял такой, что можно подумать, будто звездное небо обрушилось. Гигантское тело Чунадзы было раздроблено надвое у всех на глазах. Одна половина обратилась в пепел, другая мгновенно съежилась, но не распалась, а трансформировалась в человеческий силуэт. Закашлявшись кровью, Чунадзы отступил еще дальше. В это время девять клонов Ванбула вспыхнули а девять квази-дао-звёзд выплеснули свою силу, войдя в почти идеальный резонанс с естественными законами. Алая кровь, оранжевая музыка, желтое пламя, зеленая флора, голубые облака, синие ветер и пурпурное пожирание — все они были способны сотрясти небо и всколыхнуть землю, среди них были еще отцы, черной смерти и бесконечного света. Десять квази дао -звезд заставили клонов чунут задрожать, а один за другим они стали отступать, кашляя кровью. Чуны -э обладал очень глубокой культивацией, поэтому даже их поражение не могло сильно навредить истинной сущности. Когда клонов разорвало в клочья, эссенция покинула поверженные оболочки и вернулась к отступающему гиганту Чуны -э После слияния аура истинной сущности слегка дрогнула, она быстро стабилизировалась, однако это сильно сбило его ритм боя. Отлетев на безопасное расстояние, он в страхе покосился на жуткий меч, а потом чуть ли не зарычал. «Это начальная ступень Вечной Звезды? Треть силы? Будь ты проклят, лживая актёришка!» Несмотря на бурлящие внутри эмоции, Чун быстро нацепил маску спокойствия. Уголки его губ приподнялись в некоем подобии улыбки, словно недавняя неразбериха с клонами и удар мечом по истинной сущности была лишь прелюдией прощупыванием почвы. «Интересно. Ван Боуле, раз ты пережил разменку... «Отведай 20% моей силы! Я покажу тебе, что такое настоящая сила!» «20% силы? Разминка? Это говорит человек, который недавно кашлял кровью. Лицемер!» Ван Була про себя холодно усмехнулся, однако внешне он оставался невозмутимым. Почтенные государь не любят издеваться над слабыми. 30% слишком много. Чтобы поставить тебя на место, хватит и десятой доли моей силы!» Культивация Ван Бола кипела, работая на 120%. Какой нахал! Во время боя ему пришлось призвать созвездие. После этого он смеет заявлять, что использовал всего лишь треть своей силы. У этого Ван Була совсем атрофировалось чувство стыда. Презрительно подумал Чуны Цзэ. В такой ситуации любой мог бровировать своей силой. Вспыхнув силой культивации, он мягко сказал: 10%. Ладно! «Мне хватит и половины, чтобы остановить твою магию!» Свидетелями этой словесной дуэли были Сахаян, Чиньхань и их сопровождающие. Первоначальный шок уже спал, теперь ни странно косились на этих двоих. Даже Чиньхань, искусный подхалим, растерялся, не зная, что сказать. Сахаян попытался скрыть бессилие во взгляде, ни с того ни с сего на него навалилась необъяснимая усталость. Практики стадии Вечной Звезды молчали, хотя на самом деле им было, что сказать. «Эти двое не дерутся! Они что, пытаются выяснить, у кого шкура толще?» Каждый по-своему отреагировал на происходящее. Тем временем чун раскрутил свою культивацию до предела. Позади него вновь появилась величественная звезда. На ней поблескивали символы, символы магической формации. Каждый скрывал в себе огромную силу. Любой из них мог одним прикосновением уничтожить практика стадии планеты». Чунадзе понимал, что Ван Боле повелевает не одним и даже не двумя естественными законами. Он на своей шкуре испытал их невероятную мощь, поэтому пытаться победить его этими законами было бессмысленной затеей. У него был другой план — подавить противника силой бесконечной магической формации. По мгновению руки магические символы формации загорелись, а потом заполонили звездное небо, полностью окружив Ван Боле и его клонов, и заперяв смертоносные формации. «Малая техника!» Истребляющая формация! Огромная формация стала сходиться к Ван Буоле. чуновзы не забыл сопроводить атаку комментарием. Он выставил все так, будто бы использовал чуть ли не одну из слабейших техник в своем арсенале. Не стыдно? Ван Буоле нахмурился. Такие трюки не вызывали у него ничего, кроме презрения. Магическая формация? – спросил он. Ван Буоле покачал головой и стал складывать пальцы в магические пальцы. А потом развел руками. Культивация растеклась по всему телу. Созвездие позади зарокотало и засияло еще ярче. Свет всего мира бледнел на фоне этого ослепительного сияния. Чем ярче становились точки созвездия, тем сильнее на их фоне выделилась черная дыра в самом центре. Стоило Ван было взмахнуть руками, как магический закон вечного дао вырвался в мир. Из 3000 техник сей почтенный кости использует лишь одно. И я хватит, чтобы разобраться с тобой. Сахаяна, Чаньханя и защитников Дао стадия вечной звезды невольно передернула. Теперь уже все чувствовали необъяснимую усталость. Магический закон бумаги Ван было уже действовал. Сначала он повлиял на звездный свет вокруг вечного Дао, превратив его в бумагу, а потом со всей силой обрушился на бесконечное море магических символов чундзэ. Звездное небо захлестнул грохот. Множество магических символов прямо на глазах стали превращаться в бумажные талисманы. Издалека эта часть звездного неба стала напоминать бумажное море. В самом центре стоял Ван Буэлэ, на его лице было написано «Безразличие». Изо всех сил, сдерживая дрожь в теле, он указал рукой на Чунэдзэ. Тот тоже до последнего сохранял невозмутимость, хотя бурлящие в нем эмоции, казалось, могли достичь самых высоких небес. «Поставьте его на место!»